Чтоб был мой удалов маленький, носил бы я его в сумочке и никогда с ним не расставалась. Люблю я его, дурака. Маленьким. Минс сделал шаг к шкафу. Появился шанс вернуться к статье. Дело в том, что управление лесного хозяйства обратилось недавно к Минсу с просьбой помочь избавиться от расплодившихся волков. Минс, как всегда, пошел по необычному пути. Он разработал средство уменьшать волков до размера кузнечика, сохранять этим поголовье хищников и спасать скот от гибели. Ведь волк-кузнечик на корову напасть не сможет. Правда, это изобретение затормозилось, потому что Минсу никак не удавалось сделать средство долгодействующим. Минц достал с полки флакон с желтыми гранулами, Отсыпал несколько гранул в бумажку и передал Ксении. «Я надеюсь на ваше благоразумие», — сказал он. «Применяйте это средство лишь в крайнем случае, когда вы почувствуете реальную угрозу семейной жизни. Если ваш супруг примет гранулу, на 24 часа он станет маленьким, а затем без вреда для здоровья вернется в прежний облик. Все ясно?» — Спасибо, профессор, — произнесла Ксения с чувством, принимая пакетик с гранулами. — От меня, от детей, от всех женщин нашей планеты. Теперь они у нас попрыгают. Но минс не слышал последних необдуманных слов женщины. Он же устремился к письменному столу. Профессор был одержим слепотой, свойственной некоторым гением. Он забывал о потенциальной опасности, которую несут миру его открытия, если попадут в руки людей, не созревших к использованию этих открытий. Минц не знал, что даже те скромные подарки, что он сделал соседям, далеко не всегда ведут к окончательному благу. Ведь мальчик-антомолог, которому Минс подарил безотказную ловушку для редких бабочек, начал с ее помощью таскать вишни из школьного сада и был больно бит собственным отцом. А кошка, найденная и снятое из дерева, утащила свиную отбивную с прилавка магазина, от чего возник большой скандал. Что касается Ксении, она была типичным представителем племени современных Любящих женщин и, как таковая, тоже не думала о последствиях. Глава вторая. Удалов вернулся со службы раньше обычного, потому что хотел выспаться перед рыбалкой. Он собирал удочки, проверял лески, когда Ксения внесла в комнату суп, в котором развела гранулу, и сказала сладким голосом «Иди поешь, испытуемый». Ксения находилась в счастливом, но тревожном настроении. Она верила Минсу, не сомневалась, что, если бы лекарство угрожало мужу плохим, Минс бы его не дал, и все-таки проверила. За час до того скормила одну гранулку котенку, тот сделался меньше таракана и куда-то запропастился. ксении приготовила старую сумку. Уложила на ее плоское дно вату и замшевую тряпочку, проверила замочек и установила сумку на комод. — Кто я? — удивился Удалов. — Испытуемый. — А, -а — согласился Удалов, который привык не обращать внимания на слова жены, — ты меня в пять тридцать разбудишь, ладно? Ксения решил дать Удалову последнюю возможность исправиться. — Корнюша, — сказала она, — может, отложишь свою рыбалку? Возьмем детей, пойдем завтра к Антонине. В имени тетки Антонины Удалова передернула. — Погоди, — не дала ему ответить ксении мы ж у Антонины полгода не были. Обижается. А если не хочешь, к Семицветовым сходим, а? Удалов только отрицательно покачал головой. Не стал тратить времени на возражение. — Или в кино, а? — Сходи. — ответил Удалов коротко, и это решило его судьбу. Ксения поставила перед ним тарелку, а сама встала рядом с тряпкой в руке, чтобы подхватить мужа со стула, если будет падать. Удалов был голоден, поэтому Немешко и уселся за стол, взял ложку и начал есть суп. — А хлеб где? — спросил Удалов. — Хлеб дать забыла. — Сейчас, — ответила Ксения, но не двинулась с места, потому что боялась оставить мужа одного в комнате. — Неси же! — велел удалов, и тут же стал уменьшаться. — Ой! — сказал он, не понимающий, куда делась стрелка с супом.